Очень много в последнее время образовательных учреждений у нас появляется новых, государственных, негосударственных. Особенно популярный бизнес это проведение семинаров и бизнес-тренингов. Новые темы семинаров с повышенной силой тренинга. Ролевые игры как важный фактор убеждения клиента. Игры стоматолог-пациент, палач-жертва. Слёзы и истерики как средство управления продажами. Основы всучивания. Основы тычинга маникюрингом в клавиатуринг. Критерии креатив-креазот. Позиционирование ремня во взаимоотношениях разновозрастных субъектов в период обострения их сотрудничества. Уборка после клининга. Методы сплочения коллектива на дачном участке руководителя. Обещание карьерного роста при условии помидорного роста. Стратегия ведения переговоров в условиях дефицита закуски. Особенности ведения переговоров в условиях конфликта между коньком и пивом. Формирование сплочённой шоблы единомышленников. Поддержка сотрудников на конкретном этапе корпоративного мероприятия. Правильное позиционирование сотрудников в багажнике. Эффективный поиск мотивации для работы на дядю. Как конструктивно отказать клиенту и при этом сохранить лицо и пах в неприкосновенности? Работа с возражениями и снятие агрессии клиента при помощи таблички «Обед», «Газочеремуха» и «Наряды милиции». Стили разрешения конфликтных ситуаций. Стиль «Директорский кулак», стиль «Пьяный руководитель», корейский стиль «Пшолвонг» и другие. Стиль «Пшолвонг» и другие. Как не потерять клиента и успеть потрндеть с друзьями по телефону. Эффективное лодерство. Переговоры: видеть, понимать, молчать. Эффективный тряпочкинг. Как на работе избежать сексуальных домогательств и при этом не остаться без секса. И наконец, последняя тема: производственная дискриминация женщин и как с ней здорово.